Глава 6. Ренессанс искусственного интеллекта. Технологии облачных вычислений и биг-дата, которые мы рассмотрели в предыдущих главах, представляют собой инфраструктуру и исходные материалы для проведения цифровой трансформации. В следующих главах мы обратимся к двум основным технологиям которые с помощью облачных вычислений и дата меняют компании и отрасли. Речь пойдет об искусственном интеллекте и интернете вещей. С помощью искусственного интеллекта и интернета вещей предприятия открывают для себя огромный экономический потенциал, меняют методы работы, а также создают новые бизнес-модели и источники прибыли. В последние годы прогресс в области искусственного интеллекта резко ускорился. Фактически технологии продвинулись настолько, что сегодня сложно переоценить их способность быстро улучшить практически любой бизнес-процесс. Несмотря на потенциальную выгоду, которую способен принести искусственный интеллект, следует признать, что это сложный и глубокий предмет – В начале своего цифрового пути многие организации обращаются за помощью к технологическим партнерам. С хорошей технологической базой и экспертной поддержкой организации, инвестирующие в искусственный интеллект, обретут краткосрочное и долгосрочное конкурентное преимущество. И наоборот, компании, упустившие эту возможность, останутся позади. В этой главе Мы рассмотрим технологии искусственного интеллекта. Вы узнаете, чем они отличаются от традиционной информатики, на которую компании полагались многие десятилетия. Кроме того, мы поговорим о том, как применять их в разных направлениях и добиваться впечатляющих результатов. Чтобы лучше понять, почему сегодня искусственному интеллекту уделяется все больше внимания, и почему в него инвестируют все больше компаний, нужно узнать историю его развития. Мы рассмотрим лишь самые важные этапы. С момента его появления в 1950-х годах до прогресса в последние годы. Именно они делают искусственный интеллект обязательным требованием для каждой компании. Я также опишу основные проблемы, связанные с внедрением искусственного интеллекта, и поясню, как их решить. Новая парадигма теории вычислительных систем В основе традиционной информатики лежат логические алгоритмы. На протяжении десятилетий специалистов в этой области учили относиться к алгоритмам как к логически выстроенной серии шагов или процессов, которые можно перевести в инструкции, понятные для компьютера, и эффективно применять к различным задачам. Традиционное алгоритмическое мышление помогает успешно решать проблемы, связанные с информационными технологиями во многих областях, в том числе в управлении данными, создании сетей и поиске. За последние 50 лет, Логические алгоритмы принесли огромную пользу многим аспектам бизнеса. От планирования корпоративных ресурсов до цепочек поставки, производства, продаж, маркетинга, клиентского сервиса и торговли. Они изменили принципы общения, работы, покупок и доступа к информации и развлечениям. Например, приложение, с помощью которого вы покупаете товары в интернете, использует множество алгоритмов для выполнения различных задач. При вводе названия конкретного товара работает алгоритм для поиска товаров, связанных с этим названием. Алгоритмы помогают рассчитать налог, предлагают варианты доставки, обрабатывают платеж и отправляют чек. Традиционные логические алгоритмы успешно решают целый ряд проблем и задач. Но они не помогут решить проблемы, которые зачастую не представляют сложности для человека. Рассмотрим простую задачу. Распознать изображение кошки. Чтобы написать традиционную компьютерную программу, которая справится с этой задачей, нужно разработать целую методику, позволяющую закодировать и добавить параметры всех видов кошек. Все размеры, породы, окрасы, а также все варианты расположения на картинке. Подобная программа была бы очень сложной. В то же время изображение кошки легко распознает даже двухлетний ребенок. Он узнает множество объектов, а не только кошек. Аналогичным образом, многие простые для человека задачи, например, общение, написание сообщений, распознавание человека на фотографии или понимание речи, чрезвычайно сложны для традиционных логических алгоритмов. Годами эти проблемы возникали в таких сферах, как робототехника, беспилотные транспортные средства и медицина. Алгоритмы искусственного интеллекта используют другой подход. В их основе лежит следующая идея. Создается программа не для выполнения задачи, а программа, которая учится на основе данных. Таким образом, компьютерная программа не определяет изображение кошек напрямую, а учится распознавать их с помощью алгоритма искусственного интеллекта. Алгоритм анализирует множество разных изображений кошек и исходя из этого фактически самостоятельно делает вывод, как выглядит кошка. Также учится и человек. Как говорилось в предыдущих главах, Сегодня у нас есть техники и вычислительные мощности для обработки всех данных в очень больших объемах. Мы можем обучать алгоритмы искусственного интеллекта анализу этих данных. Собрав большие массивы данных, организации изменят бизнес-процессы и клиентский опыт с помощью искусственного интеллекта. Наступит эпоха цифровой трансформации на основе искусственного интеллекта. Повсеместное использование искусственного интеллекта трансформирует компании в ближайшие десятилетия подобно тому, как это сделала коммерциализация интернета в 1990-х-2000-х годах. Искусственный интеллект уже влияет на нашу жизнь во многих сферах, но эпоха перемен только началась. Google, одна из первых компаний, использовавших искусственный интеллект, применяет его во всех направлениях своего бизнеса. Эта технология лежит в основе ключевого сервиса Google поисковой системы. Страница поисковой выдачи формируется на основе сложного алгоритма искусственного интеллекта, который поддерживает и дорабатывает большая команда инженеров и специалистов под Data Science. Реклама, основной источник дохода Google, также работает за счет сложных алгоритмов искусственного интеллекта. С их помощью происходит размещение рекламных объявлений, формируется цена и настраивается таргетинг. Искусственный интеллект и технология обработки естественного языка, NLP, помогают Google Assistant успешно взаимодействовать с пользователями на основе речевых команд. В алфабет материнской компании Google, есть подразделение беспилотных автомобилей Waymo. Такие машины уже можно встретить на улицах. Основная технология Вейма алгоритмы беспилотного вождения — работает на основе искусственного интеллекта. Схожие идеи и у других компаний, напрямую взаимодействующих с потребителями. Netflix на основе искусственного интеллекта составляет рекомендации фильмов. Amazon делает рекомендации продуктов на своей онлайн-платформе, управляет ценообразованием и предлагает таргетированную рекламу. Многие компании от Bank of America до Domino's Pizza используют чат-боты с искусственным интеллектом в различных целях, включая службу поддержки и онлайн-торговлю. Google, Netflix и Amazon первыми начали внедрять искусственный интеллект в пользовательские приложения. Организации любого типа – B2C, B2B, государственные ведомства – вскоре также начнут использовать его в своей работе. Экономическая выгода будет огромна. По оценкам McKinsey, искусственный интеллект повысит мировой ВВП до 13 триллионов долларов к 2030 году. Исследование PricewaterhouseCoopers – проведенная в 2017 году, показала, что этот показатель достигнет 15,7 триллиона долларов. Таким образом, глобальный ВВП вырастет на 14%. Идея искусственного интеллекта не нова. История развития искусственного интеллекта поможет понять, почему эта тема так популярна. В эволюции искусственного интеллекта, самой по себе крайне увлекательной, содержится важный урок. Она показывает, как несколько крупных инноваций могут выдвинуть технологию на лидирующие позиции. Область искусственного интеллекта не нова. Первые проекты «думающих машин» появились в 1950-х годах. Самый яркий пример — статья британского математика и изобретателя Алана Тьюринга о возможности создания мыслящих машин. Ученый разработал тест, впоследствии названный его именем, чтобы определить понятие мышления. Чтобы пройти тест Тьюринга, компьютер должен был продемонстрировать поведение, неотличимое от поведения человека. В 1955 году Молодой профессор математики из Дартмутского колледжа Джон Маккарти придумал термин «искусственный интеллект» в качестве нейтрального описания зарождающейся области знаний. В 1956 году Маккарти и другие ученые решили обсудить эту тему на летнем семинаре. «Мы предлагаем провести двухмесячное исследование искусственного интеллекта в котором примут участие 10 человек летом 1956 года в Дартмутском колледже в Хановере, штат нью гемпшир В основе исследования лежит гипотеза о том, что каждый аспект обучения или особенность интеллекта можно описать настолько точно, что их сможет сымитировать машина. Мы постараемся понять, как заставить машины использовать язык Формировать абстракции и концепции, решать проблемы, которые решают лишь люди, и самосовершенствоваться. Мы считаем, что в работе над этими проблемами можно достичь успеха, если этим займется тщательно отобранная группа ученых. Многие считают, что искусственный интеллект как новая область исследования возник именно летом 1956 года. Появилось множество проектов в рамках учебных заведений. В 1963 году Массачусетский технологический институт запустил проект MAC — «Математика и вычисления», получив финансирование от DARPA. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Калифорнийский университет в Беркли разработал проект Джинни в 1964 году. Стэнфордский университет открыл лабораторию искусственного интеллекта в 1963 году. В Южно-Калифорнийском университете в 1972 году появился Институт информационных наук. Интерес к теме вырос после публикации статьи ученого из Массачусетского технологического института Марвина Минского. Он основал лабораторию компьютерных наук и искусственного интеллекта института. Марвин Минский и Джон Маккарти из Массачусетского технологического института, Фрэнк Розенблад из Корнеллского университета, Алан юэл и Герберт Саймон из университета Карнеги-Меллона, и Роджер Шанг из Ельского университета стали первыми специалистами-практиками в сфере искусственного интеллекта. После публикации первых работ об искусственном интеллекте в 1960-х-1970-х годах вокруг этой темы поднялся ажиотаж. Массово стали появляться драматические предсказания о том, что скоро машины будут такими же умными, как люди, или даже умнее. Они будут выполнять задачи, которые сейчас подвластны только людям. Они даже превзойдут интеллект человека. Разумеется, эти пугающие предсказания не сбылись. Первые попытки обернулись неудачей. В отличие от людей, машины не могли выполнить простейшие задачи. Главным препятствием для специалистов стала нехватка вычислительной мощности. Стремительное развитие вычислительных технологий в 1960-е, 1980-е годы не помогло. Машины по-прежнему не научились решать многие реальные проблемы. За это время вычислительная мощность выросла, а размеры машин уменьшились. Если раньше они занимали целые здания, то теперь их заменили универсальные ЭВМ, мини и персональные компьютеры. В 1954 году один из первых доступных на рынке компьютеров IBM, IBM 650, стоил 500 тысяч долларов, обладал памятью объемом 2000 десятизначных слов и весил более 900 килограммов. Для сравнения, iPhone X, выпущенный в 2017 году, стоил 999 долларов, обладал 64-битным процессором A11 и 3 гигабайтами оперативной памяти, а еще легко помещался в карман. Такой рост производительности демонстрирует действие закона Мура, Сегодня обычные серийные компьютеры в тысячи раз мощнее машин, доступных Минскому и его коллегам. Другая проблема заключалась в плохой обработке основных математических концепций и техник. Некоторые из ранних работ в области искусственного интеллекта в 1960-х годах нацеливались на разработку таких передовых алгоритмических методов, как нейронные сети. Но эти идеи ни к чему не привели. В 1969 году Марвин Минский и Сеймур Пейперт написали книгу «Персептроны». Сегодня некоторые специалисты считают ее основным трудом в сфере искусственных нейронных сетей, очень популярного сейчас алгоритмического метода. В то же время другие специалисты посчитали, что в этой книге изложены главные недостатки этого метода. В 1970-х годах акцент исследователей искусственного интеллекта сместился на разработку алгоритмов принятия решения путем манипулирования с символами. Однако и эти идеи не принесли компаниям прибыль. Зима искусственного интеллекта К середине 1970-х фонды один за другим начали терять интерес к исследованиям в области искусственного интеллекта. Эксперименты ученых, длившиеся целое десятилетие, дали несколько важных теоретических результатов, включая метод обратного распространения ошибки, алгоритм обучения нейронных сетей. Но эти ненадежные разработки было практически невозможно применить на практике. Сферы, в которых исследователи искусственного интеллекта обещали добиться успеха, например, распознавание речи или беспилотное вождение, не продвигались вперед. В отчете Майкла Джеймса Лайтхилла, заказанном британским правительством и других документах, содержалась критика искусственного интеллекта. После первой волны исследований искусственного интеллекта в 1960-х – начале 1970-х годов интерес к этой теме начал слабеть. Специалисты в области информационных технологий сосредоточились на других, более прибыльных направлениях работы. Развитие искусственного интеллекта остановилось, и тот период часто называют его «первой зимой». В 1980-е годы специалисты снова заинтересовались искусственным интеллектом. Ученые надеялись, что машины станут умнее при разработке достаточного количества правил и смогут выполнять специфические полезные задачи, проявляя задатки зарождающегося интеллекта. Концепция экспертных систем, которая при этом использовалась, и такие языки, как ЛИСП, позволяли добиться более эффективной логики шифрования. Суть идеи экспертной системы была в том, чтобы знания и представления ведущих экспертов в разных областях могли быть зашифрованы компьютерной программой на основе набора эвристических правил. Концепт предполагал, что компьютеры могли бы учиться у профильных экспертов, лучших докторов, пожарных, юристов и так далее, шифруя их знания в логике экспертной системы и затем делая доступными более широкому кругу практиков, чтобы те могли извлекать пользу от понимания лучших наработок своих коллег. Впоследствии такие системы появились в промышленном исполнении и даже имели определенный коммерческий успех. Но ни одна из них не продемонстрировала своей эффективности а обещания возможностей выходили за рамки технических реалий того времени. В основе экспертных систем лежал набор четко определенных правил или логически сконструированных блоков. При этом они не были истинно обучающимися системами, которые бы адаптировались к изменяющимся данным. Затраты на интеллектуальные права на базу знаний также были высоки поскольку такие системы были построены на получении информации от ведущих экспертов в своих областях. Затраты повышало и то, что со временем правила приходилось менять. Машины не могли быстро учиться и адаптироваться к изменяющимся условиям. Именно поэтому в конце 1980-х годов наступила вторая зима искусственного интеллекта. Ренессанс искусственного интеллекта Тема искусственного интеллекта оживилась в 2000-х годах благодаря трем главным факторам. Первый — стремительное увеличение вычислительной мощности, происходившее в соответствии с законом Мура. К началу 2000-х годов IT-специалисты начали извлекать выгоду из роста вычислительной мощности разнообразия форм компьютеров ЭВМ, мини-компьютеры, персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства и устойчивого снижения затрат на вычислительные мощности. Второй фактор — развитие интернета, что привело к росту объема данных, доступных для анализа. Интернет-компании Google, Netflix и Amazon получили доступ к данным миллионов и даже миллиардов пользователей, их поисковым запросам, CTR, покупкам и предпочтениям. Эти компании нуждались в передовых методах, которые позволили бы обрабатывать и интерпретировать весь этот массив, а также улучшать продукты и услуги. Искусственный интеллект был напрямую связан с бизнес-интересами компаний. Интернет открыл компаниям доступ к недорогим вычислительным ресурсам в публичном облаке, эластичным и горизонтально масштабируемым. Мы уже говорили об этом в главе четвертой. Таким образом, компании могли пользоваться необходимыми вычислительными мощностями в любой момент. Третий фактор. В 1990-х годах исследователи продвинулись в области математической теории искусственного интеллекта. Математические методы развивались и в 2000-х годах параллельно с внедрением их в жизнь. Главным достижением стало появление под области искусственного интеллекта, машинного или статистического обучения. Важный вклад в этот аспект внесли Тим Камхо, Каринна Кортес и Владимир Вапник, исследователи из AT&T Bell Labs, Они разработали новые методы математической статистики, позволяющие создавать и обучать сложные алгоритмы. Методы преобразовывали сложные нелинейные задачи в линейные формулы с числовыми решениями. Для решения этих задач применялась возросшая вычислительная мощность эластичного облака. С появлением новых задач и продвинутых алгоритмических методов Развивалось и машинное обучение. Среди первых примеров машинного обучения приложения компаний Google, Amazon, LinkedIn, Facebook и Yahoo, напрямую взаимодействующие с пользователями. Идеологи машинного обучения в этих компаниях улучшали результаты поиска, размещали таргетированную рекламу и переходы по ссылкам а также развивали систему рекомендаций продуктов и услуг. Программное обеспечение с открытым исходным кодом на основе искусственного интеллекта. Многие специалисты в сфере машинного обучения опирались на модель программного обеспечения с открытым исходным кодом. Иными словами, разработчики делали свой исходный код который обеспечивал ключевые технические возможности, доступным для коллег и ученых. Таким образом, новшествами могли пользоваться все желающие. Самый известный репозитарий для хранения открытого исходного кода Apache Software Foundation. В то же время начал развиваться Python, впоследствии главный язык программирования для машинного обучения. Появились другие источники систем с открытым кодом, в том числе библиотеки и инструменты Python. Многие популярные сегодня библиотеки уже тогда стали стандартом. К середине 2000-х годов машинное обучение проникло в другие сферы, в первую очередь финансовую и ритейл. Стимулом для финансовых компаний стал большой масштаб данных при обработке платежей и электронной торговли. С помощью машинного обучения они планировали выявлять случаи мошенничества с кредитными картами. Компаниям розничной торговли технологии машинного обучения помогали реагировать на стремительный рост онлайн-торговли и не отставать от Amazon. Наличие открытого исходного кода было и остается важным фактором коммерческой целесообразности и повсеместного распространения искусственного интеллекта. Организации, внедряющие технологии искусственного интеллекта, используют разобщенные компоненты с открытым исходным кодом в корпоративных приложениях, которые можно масштабировать. И в этом заключается сложность. Многие компании пытаются разработать приложения с искусственным интеллектом, объединив многочисленные компоненты с открытым исходным кодом. Этот подход вряд ли применим для масштабируемых приложений. Я опишу его сложности и альтернативные подходы в главе 10. Глубокое обучение набирает обороты. В середине 2000-х годов начала стремительно развиваться другая технология искусственного интеллекта — нейронные сети или глубокое обучение. В основе этой технологии лежат сложные математические методы, позволяющие делать выводы на основе примеров. Широкое применение нейронных сетей стало возможным благодаря работе таких ученых, как Ян Лекун из Нью-Йоркского университета, Джоффри Хинтон из Университета Торонто и Йошуа Бенджио из Монреальского университета. Это самые известные исследователи и новаторы, в области машинного зрения и распознавания речи. Направление глубокого обучения начало стремительно развиваться в 2009 году, когда появилось качественное аппаратное обеспечение и возможность обрабатывать большие объемы данных. Для глубокого обучения нейронных сетей исследователи задействовали мощные процессоры и темпы увеличились примерно в 100 раз. Благодаря этому прорыву применение нейронных сетей стало гораздо более выгодным коммерчески. Искусственный интеллект прошел путь развития от символической логики и экспертных систем в 1970-х, 1980-х годах до систем машинного обучения в 2000-х, нейронных сетей и систем глубокого обучения в 2010-х. Нейронные сети и методы глубокого обучения меняют область искусственного интеллекта и находят применение во многих отраслях. Это финансовые услуги, выявление мошенничества, кредитный скоринг, оценка и обработка заявок на кредит, оптимизация трейдинга, медицина и здравоохранение. Рентгенография, автоматизированный поиск лекарств, прогнозирование заболеваний, клинические протоколы, превентивная медицина, производство, оптимизация запасов, предиктивная диагностика и ремонт, обеспечение качества, нефтегазовая отрасль прогноз добычи и производительности скважин, оптимизация производительности скважин, предиктивная диагностика и ремонт, и энергетика интеллектуальная оптимизация электросетей, защита доходов, общественная безопасность, обнаружение угроз. Это лишь несколько возможностей из сотен имеющихся и потенциальных вариантов применения. Сфера искусственного интеллекта сегодня. Искусственный интеллект — это очень широкое понятие с несколькими ключевыми направлениями. И их таксономия может сбить с толку. Одно из важных отличий – разница между полноценным искусственным интеллектом – ПИИ – и искусственным интеллектом. На мой взгляд, ПИИ в первую очередь вызывает интерес у любителей научной фантастики, поскольку его идея в том, что компьютерные программы, как и люди – обладают интеллектом и логическим мышлением во всех областях. Но не стоит ожидать его появления в ближайшем будущем, как и реальных приложений с ним. Разумеется, существуют приложения с искусственным интеллектом, способные превзойти людей в решении конкретных задач. В 1996 году компьютер IBM обыграл Гарри Каспарова в шахматы. Google DeepMind — может победить чемпиона по настольной игре ГО. Методы искусственного интеллекта могут анализировать рентгеновские снимки с большей точностью, чем человек. Однако, на мой взгляд, в ближайшее время вряд ли появится программа, которая умеет одновременно играть в шахматы и ГО, управлять машиной, выявлять рак и писать стихи. Искусственный интеллект в том значении, в котором я употребляю этот термин в настоящей книге, это технология, актуальная для коммерческих и государственных структур. Она связана с практическим использованием приложений на основе искусственного интеллекта. Компьютерные программы можно обучить логическому мышлению и решению конкретных задач. Например, алгоритмы искусственного интеллекта помогают оптимизировать уровни запасов, прогнозировать отток клиентов, диагностировать потенциальную поломку оборудования или выявлять мошенничество. Как мы уже говорили, эта область искусственного интеллекта стремительно развивалась в последние десятилетия. Различные варианты применения искусственного интеллекта объединяются в три широкие категории. Машинное обучение, оптимизация и логика. При этом самые поразительные и результативные изменения происходят в области машинного обучения. Машинное обучение. Машинное обучение — это раздел искусственного интеллекта, в основе которого лежит идея о том, что компьютеры могут самообучаться при помощи данных без специального программирования. Алгоритмы машинного обучения применяют различные статистические методы к данным и строят гипотезы на основании этих данных. Точность алгоритма повышается по мере увеличения объема данных, а также подтверждения или отклонения, иногда людьми, иногда машинами, построенных гипотез. Например, алгоритм машинного обучения для выявления мошенничества в операциях покупки станет более точным, если скормить ему больше данных о платежах и если его прогнозы не немошенничества оценят как корректные или некорректные. Машинное обучение стало движущей силой искусственного интеллекта. Оно доказало, что приносит выгоду, решая реальные проблемы. Машинное обучение дает возможность интеллектуального поиска, предлагает персонализированные рекомендации, фильтрует спам, прогнозирует поломку и выявляет мошенничество. Это лишь некоторые примеры. Машинное обучение — широкое направление, включающее в себя ряд методов, описанных в следующем разделе. Контролируемое и неконтролируемое обучение Методы машинного обучения делятся на две категории – контролируемое и неконтролируемое обучение. Методы контролируемого обучения требуют обучающих данных в форме промаркированных входных и выходных данных. Такой алгоритм с помощью сложных статистических методов анализирует промаркированный набор данных и выводит функцию, которая превращает входные данные в выходные. При достаточном уровне обучения алгоритму можно скормить новые неизвестные для него входные данные, и он сделает достоверный логический вывод, то есть создаст выходные данные, на основе выведенной на предыдущем шаге функции. Например, алгоритм, который прогнозирует поломку двигателя, может обучаться на основе набора промаркированных входящих данных — накопленной технологической информацией, температуры, скорости, часов работы и так далее и промаркированных выходных данных — поломка-неполомка, исходя из большого количества фактов поломок-неполомок двигателя. На основе обучающих данных алгоритм формирует логическую функцию — и предсказывает поломку двигателя при вводе новых входных данных. Задача алгоритма — спрогнозировать поломку двигателя с приемлемой точностью. Алгоритм может со временем улучшиться, автоматически скорректировав логику функции на основе обратной связи от точности своих прогнозов. В данном случае обратная связь генерируется автоматически, если произошла поломка двигателя. В остальных случаях обратную связь могут дать люди, как и в алгоритме классификации изображений, где результаты оценивают люди. Существует два вида методов контролируемого обучения. Первый — метод классификации. Он предсказывает результат в виде определенных категорий. Например, сломается ли двигатель или нет, мошенничество ли конкретная операция и изображена ли на конкретной фотографии машина. Ко второму виду относятся методы регрессии. Они формируют прогнозные значения показателей, например, продажи на следующей неделе. Пытаясь спрогнозировать продажи, нефтегазовая компания может использовать алгоритм, обученный с помощью исторических данных о продажах и других релевантных данных, например, о погоде, рыночных ценах, объеме производства, росте ВВП. В отличие от контролируемых методов обучения, неконтролируемые методы применяются без маркировки данных. Это означает, что с их помощью нельзя спрогнозировать результаты. Они пытаются определить паттерны в наборах данных. Примеры неконтролируемых методов включают в себя алгоритмы, которые пытаются сгруппировать данные особым образом – Например, выявить похожих клиентов банка, которые могут представлять новую сегментацию клиентской базы для маркетинговых целей. Или алгоритмы, которые определяют нормальное поведение в наборе данных и выявляют аномальные паттерны, например, поведение, связанное с отмыванием денег. Нейронные сети Нейронные сети и особенно глубокие нейронные сети Это новая, стремительно развивающаяся категория алгоритмов машинного обучения. В общем случае у нейронной сети есть входной слой, который получает информацию, скрытые слои, которые ее обрабатывают, и выходной слой, который выводит результат. Скрытые активационные слои выполняют преобразование данных, чтобы сделать выводы об их различных свойствах. Как правило, у нейронных сетей несколько, более двух-трех скрытых слоев. Необходимое число слоев обычно, но не всегда, растет по мере усложнения варианта использования сети. Так, у нейронной сети, определяющей машину на фотографии, меньше слоев, чем у нейронной сети, выявляющей все объекты на изображении. Например, система машинного зрения в беспилотном автомобиле, которая распознает и различает дорожные знаки, светофоры, полосы движения, велосипедистов и пешеходов. В 2012 году нейронная сеть AlexNet победила в конкурсе ImageNet Latch Scale Visual Recognition Challenge. Перед участниками поставили задачу классифицировать набор из нескольких миллионов изображений, которые люди предварительно разбили на тысячу категорий — включая 90 пород собак. AlexNet распознала изображение с точностью 84,7% и долей ошибок 15,3%. Она сделала это на 10% лучше, чем система, занявшая второе место. Это поразительный результат. Методы глубокого обучения для распознавания изображений продолжали развиваться и после появления AlexNet. Их уровень точности превысил 95%. Это больше, чем у человека. Организации из различных отраслей применяют методы глубокого обучения, используя нейронные сети для успешного решения ряда задач. В коммунальном секторе нейронные сети помогают минимизировать нетехнические потери. Ежегодно во всем мире энергокомпании теряют миллиарды долларов из-за ошибок измерения и записи, краж электроэнергии путем повреждения или блокировки счетчиков, неоплаченных счетов и других причин. Сокращая нетехнические потери, приложения с искусственным интеллектом делают энергосистему более надежной И способствуют лучшему ценообразованию для клиентов. Одно из основных преимуществ нейронных сетей — сокращение времени или полный отказ от разработки логических функций, на что уходит много времени с традиционными алгоритмами машинного обучения. Нейронные сети способны обучаться, используя исходные релевантные характеристики данных и самостоятельно определяя показатели и вес. Тем не менее, сети обычно требуют очень больших объемов данных для обучения, а также большого объема вычислений. Вот почему для успеха нейронных сетей необходимы графические процессоры. Преодоление сложностей машинного обучения Для многих вариантов использования искусственного интеллекта Организации могут развертывать существующие доступные SAS приложения. Им не нужно разрабатывать приложение самостоятельно. Это приложение прогнозирование необходимости ремонтов, оптимизации запасов, обнаружение мошенничества, противодействие отмыванию денег, управления клиентскими отношениями и регулирование потребления электроэнергии. В то же время, помимо развертывания существующих SaaS-приложений, многим большим компаниям приходится разрабатывать свои персонализированные приложения с искусственным интеллектом. Успешная разработка приложений с машинным обучением требует навыков и опыта правильных инструментов и технологий. Лишь немногие компании в мире обладают необходимым опытом и компетенциями для разработки и запуска сложных приложений с искусственным интеллектом, которые сумеют принести им значимую выгоду. Большинству организаций понадобится помощь партнеров, которые предоставят нужный опыт и технологии для разработки, тестирования, развертывания и управления приложениями. Машинное обучение. Процесс разработки и внедрения. Поняв, как избежать возможных трудностей, связанных с проектами искусственного интеллекта, вы увеличите прибыль, получите преимущество для бизнеса и обеспечите быстрый возврат инвестиций. Чтобы разобраться в проблемах разработки и развертывания приложений искусственного интеллекта и понять, почему так важны правильный опыт партнеры и платформа разработки, следует разобрать процесс внедрения машинного обучения. В этом разделе я опишу последовательный процесс разработки и развертывания приложений этого типа. В нем отлично разбираются эксперты в области машинного обучения. Первое. Сбор и подготовка данных. В первую очередь вы должны определить необходимые наборы данных, а затем объединить их в общее представление, пригодное для машинного обучения. Поскольку данные поступают из разобщенных источников и систем программного обеспечения, нередко возникают проблемы с их качеством. Это дублирование, пробелы, недоступность и непоследовательное поступление данных. Платформа разработки должна предоставлять инструменты для решения этих проблем, включая возможности автоматизировать процессы сбора, интеграции, нормализации и объединения данных в общее представление, подходящее для машинного обучения. Второе. Создание показателей. Следующий шаг. Создание показателей. Он включает в себя изучение данных и создание индивидуальных показателей, которые, по мнению специалистов по Data Science и экспертов в предметной области, имеют отношение к решаемой задаче. В случае с прогнозированием ремонтов на основе искусственного интеллекта показатели могут включать в себя подсчет аварийных сигналов за последние 7, 14 и 21 день, сумму аварийных сигналов за те же периоды и максимальное значение неаварийных правильных сигналов с датчиков оборудования. Третье. Определение результатов. Этот шаг предполагает идентификацию результата прогнозирования, например, поломка двигателя. Зачастую конкретные результаты определены нечетко, поскольку изначальные наборы данных и бизнес-процессы разрабатывались без учета возможностей искусственного интеллекта. Например, в приложениях прогноза обслуживания и ремонтов на платформе искусственного интеллекта источники данных редко определяют показатель, который четко прогнозирует поломку оборудования. Специалистам приходится выявлять вероятность поломки на основе комбинаций различных факторов – таких как коды ошибок и задания на обслуживание. 4. Подготовка данных для обучения алгоритма. На этом этапе необходимо определить набор данных для обучения алгоритма. В этом процессе множество нюансов, из-за чего может понадобиться помощь сторонних экспертов. Для выполнения задач по классификации Специалисты по Data Science должны убедиться, что данные правильно промаркированы и сопоставлены с положительными и отрицательными примерами, что дает алгоритму достаточно сбалансированных данных. Специалисты по Data Science также должны убедиться, что алгоритм классификации не искажает результаты из-за искусственных паттернов в данных. Например, при недавнем внедрении искусственного интеллекта для выявления мошенничества в энергетической компании алгоритм, обученный на исторических случаях из большого набора данных по всей стране, неправильно определил число случаев предполагаемого мошенничества на отдаленном острове. Дальнейшая проверка показала, что из-за отдаленности острова Следователи отправлялись туда только если были уверены в мошенничестве. Таким образом, все исторические случаи расследования на острове были положительными. Алгоритм всегда связывал местоположение острова с высокой вероятностью мошенничества, поэтому его пришлось скорректировать. Пятое. Выбор и обучение алгоритма. Следующий шаг — выбор необходимого алгоритма и затем его обучение на основе обучающего набора данных. Сегодня специалистам по Data Science доступны многочисленные библиотеки алгоритмов, созданные компаниями, университетами, исследовательскими организациями, правительственными учреждениями и отдельными разработчиками. Многие из них доступны в виде программного обеспечения с открытым исходным кодом из таких репозиториев, как GitHub, Apache Software Foundation и других. Специалисты в области искусственного интеллекта обычно определяют нужный алгоритм через специализированный поиск по этим библиотекам и на его базе разрабатывают модель, наиболее подходящую и хорошо обученную для решения поставленной задачи. Опытные специалисты по искусственному интеллекту знают, как сузить поиск, сосредоточиться на правильных классах алгоритмов и проверить, подходят ли они для конкретного варианта применения. Шестое. Развертывание алгоритма в промышленной среде. Алгоритм машинного обучения необходимо развернуть в промышленной среде. Он должен получать новые данные, генерировать результаты, выполнять управляющие воздействия или предлагать решения на основе этих результатов. Иногда это означает внедрение алгоритма в корпоративное приложение, которое используется людьми для принятия решений – Например, приложение для прогнозирования обслуживания и ремонтов, которое определяет, какое оборудование требует ремонта в первую очередь. Это приложение окажется полезным для группы техобслуживания. Именно здесь создается реальная ценность. Сокращение времени простоя оборудования и расходов на обслуживание благодаря более точному прогнозированию – позволит избежать возможной поломки. Для работы алгоритма машинного обучения в промышленной среде необходима вычислительная инфраструктура. Она включает в себя возможности эластичного горизонтального масштабирования и управления большими данными, например, прием, интеграция и так далее необходимые для больших массивов данных. Седьмое. Непрерывный цикл улучшений точности алгоритма На практике корректность работы алгоритмов искусственного интеллекта зависит от их управляемости и контроля. Как правило, команды специалистов по Data Science достаточно часто переобучают алгоритмы искусственного интеллекта. Меняются рыночные условия, бизнес-цели и процессы компании — появляются новые источники данных. Организации должны поддерживать техническую гибкость, чтобы быстро разрабатывать, переобучать и развертывать новые модели в новых условиях. Наука об искусственном интеллекте развивалась на протяжении последних десятилетий. Сегодня мы находимся на этапе, когда организациям доступны не только необходимые технологии, но и услуги экспертов в предметных областях, специалистов по Data Science и сервис-провайдеров. Они помогут компаниям овладеть технологиями искусственного интеллекта и получить конкурентное преимущество. Бизнес-преимущество искусственного интеллекта Сегодня технологии искусственного интеллекта приносят компаниям реальную пользу. Google, LinkedIn, Netflix, Amazon и другие технологические компании широко применяют искусственный интеллект. По оценкам McKinsey Global Institute, в 2016 году технологические компании потратили от 20 до 30 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта. Наибольшую выгоду создает применение искусственного интеллекта в онлайн-поиске, рекламе и персонализированных рекомендациях по выбору продуктов и услуг. Помимо специализированных компаний, эти технологии используются в прогрессивных с точки зрения цифровизации отраслях, например, финансовых и телекоммуникационных компаниях. Банки выявляют и предотвращают мошенничество, сокращают отток клиентов предсказав момент, в который клиенты захотят отказаться от услуг и оптимизируют привлечение новых клиентов. Здравоохранение только начинает извлекать пользу из технологий искусственного интеллекта. Перед компаниями открываются большие возможности. Машинное обучение поможет повысить результативность лечения, диагностировать хронические заболевания, предотвратить привыкание к опиоидам и другим лекарствам, а также повысить точность определения болезней. Промышленные компании используют новые технологии для прогнозирования обслуживания и ремонтов, оптимизации всех цепочек поставки. Энергетические компании тоже трансформировали свои процессы с помощью искусственного интеллекта. Коммунальные службы используют современные приложения — для выявления и сокращения случаев мошенничества, прогноза потребления электроэнергии и обслуживания распределительного оборудования. В военной сфере также появляются приложения этого типа. Армия США уже использует приложения искусственного интеллекта для прогнозирования обслуживания и ремонтов, что позволяет повысить боеготовность и эффективность военных операций. В качестве примеров можно привести оптимизацию логистики и запасов, а также управление процессом рекрутинга, например, подбор новых сотрудников на работу. Мы рассмотрим некоторые примеры в главах 8 и 9. Искусственный интеллект в действии. Возможность удержания клиентов на 1 миллиард долларов. Чтобы понять, как искусственный интеллект может решать сложные проблемы практически каждой компании, давайте рассмотрим, как с его помощью удерживают клиентов в сфере финансовых услуг. Кредитные организации тратят огромные средства, чтобы их клиенты оставались довольными, успешными и лояльными. Однако определить финансовую устойчивость клиента бывает непросто, особенно в сфере B2B. Как правило, для этого менеджеры по работе с клиентами совершают обзвоны и вручную отслеживают поведение клиентов. Зачастую финансовая организация не знает, что клиент собирается воспользоваться услугами другого банка до тех пор, пока это не произойдет. На корпоративном рынке Банки сражаются за клиентов разными способами, используя для этого специальные предложения, выгодные кредитные ставки и комиссии за операции. Банки получают прибыль от комиссии за операции клиента и от процентных поступлений за использование средств на клиентских счетах. Менеджеры по работе с юридическими лицами внимательно следят за активностью клиентов и остатками на счетах поскольку это основной источник прибыли банка. В основном это ручной процесс, осуществляемый с помощью электронных таблиц на основе данных, получаемых из CRM и других систем банка. Но поскольку на объем операций и баланс в конкретный период могут повлиять многие внутренние и внешние факторы, инвестиционная деятельность, слияние и изъятие капиталовложений, конкуренция – Эти показатели нельзя считать точными. Таким образом, менеджеры по работе с юридическими лицами не могут выявить на ранней стадии признаки того, что клиент постепенно сокращает или прекращает свою работу с банком по причинам, которые можно устранить. Если менеджеры успеют заметить, что клиент оказался в зоне риска, они смогут принять меры. Например, клиент мог сократить сотрудничество с банком по причине закредитованности. В таком случае менеджер может предложить реструктуризацию долга или консультационные услуги по оптимизации кредитов. Если конкурент пообещал клиенту лучшую процентную ставку, менеджер может подготовить еще более конкурентное контрпредложение. Столкнувшись с этими проблемами, Компания, один из лидеров финансового сектора, разработала приложение на базе алгоритмов и методов искусственного интеллекта. Оно помогает менеджерам по работе с юридическими лицами успешно выявлять клиентов в зоне риска и взаимодействовать с ними. В банке работают сотни менеджеров по работе с юридическими лицами, которые обслуживают десятки тысяч корпоративных клиентов чей совокупный денежный остаток может составлять несколько сотен миллиардов долларов. Любая оптимизация процесса удержания клиентов в таком высокоприбыльном бизнесе означает значительную выгоду для банка. Приложение искусственного интеллекта получает и агрегирует данные из множества внутренних и внешних источников – К ним относятся исторические данные за прошлые годы о клиентских транзакциях и состоянии счетов, об изменениях в процентных ставках на остаток средств, о кредитных рисках, о росте ВВП, о краткосрочных процентных ставках, об обороте по счетам и конкретных данных о действиях клиента, полученных из отчетов комиссии по ценным бумагам и биржам. Применяя многочисленные алгоритмы искусственного интеллекта к этим данным в режиме реального времени, приложение может определить клиентов, находящихся в зоне риска, предсказать, кто сократит остаток средств по причинам, которые можно устранить, и направить предупреждение корпоративным менеджерам, чтобы они успели принять меры. В отличие от традиционного подхода, приложение искусственного интеллекта Гарантируют более точные прогнозы и более оперативное выявление клиентов в зоне риска. По оценкам банков, выгода составляет около 1 миллиарда в год. Экономическое и социальное влияние искусственного интеллекта Искусственный интеллект окажет серьезное влияние на бизнес и общество. В 2017 году исследование PricewaterhouseCoopers показывало, что мировой ВВП вырастет на 15,7 триллиона долларов к 2030 году благодаря искусственному интеллекту. Половину общей выгоды обеспечит повышение производительности труда, вторую половину — рост потребительского спроса. По оценкам PWC потенциальная выгода может составить 1,8 триллиона долларов в сфере профессиональных услуг, 1,2 триллиона долларов в сфере финансовых услуг, 2,2 триллиона долларов в отрасли оптоворозничной торговли и 3,8 триллиона долларов в производстве. По оценкам того же исследования глобальное влияние искусственного интеллекта не будет равномерным. Сегодня в этой сфере лидирует Северная Америка. За ней следует Европа и развитые азиатские экономики. Но в итоге их всех обойдет Китай. Эта страна поставила цель стать мировым лидером по искусственному интеллекту к 2030 году. Организации — особенно конкурирующие с китайскими компаниями, должны задуматься о цифровой трансформации и инвестировании в технологии искусственного интеллекта. Вызванный применением искусственного интеллекта экономический рост помог показателю производительности труда в развитых странах выйти из многолетней спячки. Но развитие искусственного интеллекта будет резким и болезненным для тех, кто не изменит принципов своей работы. Некоторые компании рискуют исчезнуть с рынка. Известный экономист, профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер, чья книга о конкурентной стратегии стала своего рода классикой, говорит о возможном появлении нового мира умных и взаимосвязанных изделий благодаря искусственному интеллекту и бигдата. Эти технологии полностью изменят динамику конкуренции. По мнению Портера это не просто вопрос конкурентного преимущества, это вопрос жизни или смерти. Начиная с 2000 года, 52% компаний из списка FOCHEN 500 подверглись слиянию, либо поглощению другими компаниями, или объявили о банкротстве. Угроза вымирания Вполне реально. Отдельные ученые и исследователи рынка уже давно бьют тревогу по поводу искусственного интеллекта. Но технологические и научные сообщества приглушили и во многом ограничили обсуждение этих проблем. Лишь изредка негативное влияние искусственного интеллекта обсуждалось в СМИ, известных своим скептическим отношением к этой технологии. Например, эта тема поднималась в статье, опубликованной в 2017 году в журнале «Венити Fair о крестовом походе Илона Маска для предотвращения апокалипсиса, вызванного искусственным интеллектом. В начале 2018 года эта тема стала главной на Всемирном экономическом форуме в Давосе и в последовавших за этим публикациях в прессе. Оценки и прогнозы неожиданно приобрели дополнительное значение, поскольку средства массовой информации и эксперты соединили воедино точки зрения на эту тему. Страшные сценарии, такие как восстание машин, исчезновение почти всех рабочих мест и крах цивилизации, поразили СМИ. Но сегодня даже те, кто слабо разбирается в искусственном интеллекте, Считают эти пророчества притянутыми за уши. Как мы знаем из истории, сначала распространение искусственного интеллекта вызывало страх и скептицизм. Впоследствии эти технологии начали массово внедряться и стали обычным делом. Однако не стоит недооценивать негативное влияние в культурном и социальном планах. Для некоторых видов деятельности последствия будут неутешительными. Кроме того, есть вероятность, что человеческий фактор исказит возможности развития искусственного интеллекта. Многие профессии исчезнут. Переобучение сотрудников станет огромной социальной проблемой. Чем скорее чиновники и руководители компаний отреагируют на это и примут соответствующие меры, тем проще и стабильнее пройдет внедрение новых технологий. В то же время самые полезные варианты применения искусственного интеллекта по-прежнему требуют участия людей. А это значит, что в ближайшем будущем менеджеры среднего звена и белые воротнички будут работать рука об руку с искусственным интеллектом. С точки зрения технологического прогресса, Искусственный интеллект создаст больше профессий, чем разрушит. Появление интернета и развитие автоматизации уничтожили ряд специальностей, но эти же процессы привели к возникновению новых профессий. Появились вакансии для веб-дизайнеров, администраторов баз данных, менеджеров социальных сетей, интернет-маркетологов. Ожидается, что в 2020 году Искусственный интеллект создаст 2,3 миллиона рабочих мест, уничтожив 1,8 миллиона. Новые вакансии будут связаны с информатикой, анализом данных и инженерией данных. Число вспомогательных рабочих мест в консалтинговых фирмах продолжит расти, как в традиционных компаниях, например, McKinsey и BCG – так и в фирмах, работающих в сфере принятия решений, например, Мью-Сигма. Впрочем, в реальности влияние на общество будет более глубоким. Пока что мы не можем предсказать, какие профессии появятся благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта. В 2017 году, рассказывая о проекте электронного правительства, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, «Искусственный интеллект будет способствовать развитию человеческой расы. Эксперты говорят о том, что искусственный интеллект предоставляет большие возможности для создания новых рабочих мест. Технологии являются энергией развития нашего экономического потенциала». Позитивных мнений на этот счет очень много. К 2050 году население планеты вырастет до 9,7 миллиарда человек. Сельское хозяйство на основе искусственного интеллекта позволит фермерам собирать на 50% больше урожая с постоянно сокращающихся площадей. Специалисты в области точной медицины будут успешнее выявлять и лечить рак. Улучшение в сфере кибербезопасности позволит эффективно предотвращать угрозы и обеспечат лучшую защиту. Роботы с искусственным интеллектом будут помогать пожилым людям, наделяя их большей независимостью и повышая качество их жизни. Искусственный интеллект поможет сканировать миллиарды интернет-публикаций и веб-страниц для выявления подозрительного контента что позволит защитить детей и других людей от киберпреступности и жестокого обращения. Изменение климата, преступность, терроризм, болезни, голод, со всеми этими и другими глобальными проблемами поможет справиться искусственный интеллект. Я знаю несколько приложений на основе искусственного интеллекта разработанных не только для коммерческого применения, но и для общественной пользы. Одно, например, прогнозирует вероятность опиоидной зависимости, что помогает врачам более точно назначать лекарственные препараты и спасать миллионы людей от наркозависимости. Другое выявляет угрозы в сфере общественной безопасности и помогает защищать жизнь людей. Третье выявляет случаи отмывания денег и позволяет финансовым организациям эффективнее бороться с экономической преступностью, оборот которой составляет 2 триллиона долларов в год. Опытные бизнесмены и политические лидеры заинтересованы в том, чтобы использовать искусственный интеллект для социального, экономического и экологического блага. Я вижу это каждый раз во время встреч с представителями различных организаций по всему миру. Мы только начали узнавать, как улучшить жизнь человека и состояние планеты с помощью этой технологии. Борьба за таланты в сфере искусственного интеллекта. Поскольку сегодня искусственный интеллект важен для каждой организации, желающей извлечь выгоду из анализа Big Data, конкуренция за опытных специалистов по Data Science достигла небывалой остроты. Вот почему сегодня в мире так не хватает талантов в сфере искусственного интеллекта. Лучшие специалисты работают в Google, Facebook Amazon, Microsoft и ряде других технологических компаний. По некоторым оценкам, одни только Facebook и Google нанимают 80% входящих на рынок труда специалистов в области машинного обучения, обладающих ученой степенью PhD. Несмотря на то, что деятельность многих сотрудников связана с анализом и обработкой данных, большинство из них не имеют опыта работы с машинным обучением и искусственным интеллектом. Компании по-прежнему считают, что специалисты по Data Science — это аналитики, которые собирают коммерческую информацию с помощью панелей управления или, в лучшем случае, статистики, которые делают выборку из набора данных и получают статистические выводы. Многие организации лишь вступили на путь внедрения искусственного интеллекта и пока не наняли опытных специалистов. Начиная с 2000 года, количество стартапов, работающих с искусственным интеллектом, выросло в 14 раз, в то время как венчурное инвестирование — в 6 раз. С 2013 года доля профессий, требующих знаний в области искусственного интеллекта, увеличилась примерно в 4,5 раза. Глобальный спрос на специалистов по Data Science и менеджеров с навыками аналитика привлек внимание политиков, государственных структур, корпораций и университетов всего мира. Разумеется… Процесс подготовки специалистов по Data Science начинается с обучения в университете. Рост высокооплачиваемых профессий в сфере исследования данных привел к увеличению числа студентов по этим программам. В период с 2010 по 2015 год число обладателей магистрской степени в сфере данных и аналитики выросло на 7,5%. При этом число обладателей магистрской степени в других сферах выросло всего на 2,4%. Сегодня только в США предлагается более 120 магистрских программ и 100 программ по бизнес-аналитике. Выросло число образовательных программ и массовых открытых дистанционных курсов, с помощью которых сотрудники компаний проходят переквалификацию. В 2018 году социальная сеть LinkedIn сообщила о том, что по сравнению с 2014 годом число вакансий для специалистов по Data Science в США выросло на 500%. При этом количество вакансий для инженеров по разработке алгоритмов машинного обучения выросла на 1200%. Другое исследование, проведенное в 2017 году, показало, что к 2020 году общее число рабочих мест в сфере исследования данных и аналитики вырастет до 2,72 миллиона, что окажет влияние на многие отрасли. На сайтах по поиску работы, например, Glassdoor и LinkedIn, вакансии инженеров по разработке алгоритмов машинного обучения, специалистов по Data Science и разработчиков в сфере Big Data самые популярные. В таких сотрудниках заинтересованы компании из многих отраслей. В результате компании платят высокую цену за специалистов по Data Science. Например, в 2014 году Google приобрел стартап в сфере искусственного интеллекта DeepMind Technologies за 500 миллионов долларов. В этой компании работало всего 75 человек, то есть корпорация заплатила более 6 миллионов долларов за каждого сотрудника. Сделка привела к двум важным результатам. Появилась AlphaGo, первая программа с искусственным интеллектом, победившая лучшего профессионального игрока в древнюю настольную игру Go. Это событие стало моментом истины для Китая. Развитие искусственного интеллекта он сделал своим приоритетом. В 2018 году алгоритм AlphaFault от DeepMind Победил в конкурсе Critical Assessment of Structure Prediction виртуальной олимпиаде по созданию структуры белка, целью которой было предсказание 3D-структуры белка на основе данных о его генетической последовательности. Это важная область биомолекулярных исследований, которая поможет ученым лучше разобраться в болезнях и найти новые лекарства. Руководители государств также заметили проблему общего спроса на специалистов в области исследования Big Data. Британский институт открытых данных и институт Алана Тьюринга, стратегия Big Data Европейской комиссии от 2014 года и план исследования Big Data и стратегического развития федерального правительства США от 2016 года Вот примеры координированных усилий для решения проблемы нехватки опытных специалистов под Data Science. Китай, положивший искусственный интеллект в основу своего тринадцатого пятилетнего плана и плана создания нового поколения искусственного интеллекта, вкладывает большие средства в исследовании искусственного интеллекта, в том числе в университетские программы. Однако по внутренним оценкам Китай столкнется с нехваткой специалистов по Data Science. В 2016 году Министерство информационных технологий сообщило, что стране понадобится еще 5 миллионов сотрудников в сфере искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить имеющуюся потребность. Многие традиционные университеты по всему миру занимаются исследованиями в этой области и публикуют огромное количество научных работ. К числу главных учебных заведений относятся Массачусетский технологический институт, Университет карнеги меллона Стэнфордский университет и Южно-Калифорнийский университет в США. В Азии это Технологический университет Наньян, Национальный университет Сингапура, Гонконгский политехнический университет, Китайский университет Гонконга, Институт автоматизации университета Цинхуа и Китайская академия наук. В Европе – Гранатский университет и Мюнхенский технический университет. Кроме того, в число лидирующих учебных заведений входят университеты и институты в Канаде, Швейцарии, Италии, Нидерландах, Австралии и Бельгии американских программ в сфере обработки и исследования дата становится все больше. В 2014 году Калифорнийский университет в Беркли в области исследования данных и теперь предлагает образовательную программу для руководителей в сфере данных и аналитики. Более 30 калифорнийских школ проводят занятия по анализу и обработке биг дата для старшеклассников. В будущем для восполнения нехватки навыков в сфере искусственного интеллекта придется уделять внимание обучению детей среднего школьного возраста математики и информатики. Растет число курсов и образовательных программ для будущих специалистов по Data Science. Их ведут профессионалы с техническим и научным опытом, математики, физики и другие эксперты. Они обучают и готовят людей к карьере в области искусственного интеллекта. Некоторые курсы доступны онлайн. Например, Курсера предлагает онлайн-программу по машинному и глубокому обучению. Другие курсы, например, программа Insight Data Science в Сан-Франциско, проходят в традиционной форме. Кроме специалистов в сфере обработки и исследования данных, Компании все больше заинтересованы в сотрудниках, которых МакКинзи называет трансляторами, переводчиками. Они помогут преодолеть разрыв между специалистами в области искусственного интеллекта и бизнесом. Они владеют навыками управления, которые позволяют им успешно привлекать таланты и хорошо разбираются в технологиях, чтобы проверить, в какой степени – Алгоритмы искусственного интеллекта внедрены в практику компании. Безусловно, сегодня мы находимся на переходном этапе. Организации переобучают своих сотрудников, нанимают выпускников университетов со степенью в области искусственного интеллекта и адаптируются к переменам, вызванным внедрением инноваций. Перед компаниями, которые понимают, что искусственный интеллект определяет будущее и что настало время воспользоваться его возможностями, горит зеленый свет. Сегодня компании могут положиться на опыт консультантов в сфере искусственного интеллекта и надежных технологических партнеров, попутно улучшая собственные навыки в этой сфере. Успех компании, управляемой с участием искусственного интеллекта. Мы убедились в том, что для успешного применения искусственного интеллекта компаниям необходимы новые технологические и бизнес-возможности для управления большими данными, а также новые навыки в области исследования данных и машинного обучения. Последнее испытание для компании заключается в изменении бизнес-процессов, которого потребует внедрение искусственного интеллекта. Подобно тому, как в 1990-х, начале 2000-х годов интернет заставил компании изменить бизнес-процессы, так и сегодня искусственный интеллект ведет к подобным, если не более серьезным переменам. Некоторым компаниям приходится переобучать своих сотрудников в соответствии с рекомендациями систем искусственного интеллекта и предоставлять этим системам обратную связь. Это непросто. Например, технические специалисты с многолетним опытом нередко сопротивляются новым требованиям и практикам алгоритмов искусственного интеллекта. Таким образом, для извлечения ценности из этой технологии потребуется уверенное лидерство и гибкое мышление как со стороны менеджеров, так и со стороны сотрудников, работающих с клиентами. По этим причинам компании, вступившие на путь цифровой трансформации, все чаще обращаются к опытным технологическим партнерам. Они помогают справиться с проблемами разработки, развертывания и управления приложениями искусственного интеллекта и позволяют изменить бизнес-процессы ради получения прибыли. Сегодня компании инвестируют в новый комплекс технологий. Я опишу его в главе 10. Он поможет справиться с этими требованиями более эффективно чем это позволяют сделать традиционные подходы. Новое поколение технологий приобретает все большую роль по мере того, как приложения с искусственным интеллектом усложняются и особенно по мере того, как компании оснащают свои производства и сбыт датчиками и сенсорами-контроллерами. Этот феномен получил название «интернет вещей». Он существенно повышает объем данных, доступных для организации, а также точность и качество информации. Организациям предстоит обрабатывать большие объемы данных, которые создает интернет вещей, и, исходя из них, своевременно принимать решения и управляющие воздействия. Оба процесса нуждаются в искусственном интеллекте, который, в свою очередь, сыграет большую роль в получении выгоды от интернета вещей. В следующей главе я опишу феномен интернета вещей и его последствия для бизнеса. В то время как упущенные возможности цифровой трансформации ведут к фатальным последствиям, выгоды от всеобъемлющей стратегической трансформации компании меняют расклад сил. Как показывают исследования PricewaterhouseCoopers, McKinsey, Всемирного экономического форума и других организаций, цифровая трансформация принесет триллионы долларов прибыли в течение следующего десятилетия. Компании, действующие уже сегодня, получат огромную долю этой выгоды.